Глава двенадцатая. Хроника семьи Арама. Клара. Вот так просто и прямо с ней еще никто не разговаривал. Образование! Ей в течение всего года, пока она училась в десятом классе, внушали мысли о том, что ей незачем учиться, поскольку учиться должен лишь тот кто в дальнейшем собирается работать, делать карьеру. Ее же удел – быть женой Оскара. «Зачем тебе, глупенькая, учиться, когда у твоего мужа столько денег?» Эти слова принадлежали ее матери, Кларе. Рита, доверяющая матери, слушала ее и на примере жизни самой Клары которая никогда в жизни не работала по специальности, в ящике комода хранился диплом швеи мотористки, хотя работать приходилось кем угодно, начиная от продавца в молочном магазине до повара в правительственной столовой. Вскоре тоже пришла к выводу, что учиться вовсе не обязательно. У нее, в отличие от подружек-ровесниц, не связанных с замужеством, И готовящихся куда-нибудь поступать после школы было множество других, не менее важных, опять же таки, по словам Клары, обязанностей. — Думаешь, моя дорогая, вышла замуж и все? — с некоторой раздражительностью сказала ей однажды Клара. И Рита тогда так и не поняла, почему мать разговаривает с ней таким тоном. «Теперь ты должна заняться обустройством вашей новой квартиры». Речь шла о квартире, которую Арама купил сразу же после свадьбы, а первую в Брюсовом переулке они потом только сдавали. «Принять участие во всем, что будет касаться ремонта и покупки мебели, ковров и даже постельного белья – это только на первый взгляд все кажется таким простым». «На самом деле же, для тебя это будет настоящим испытанием». Это сейчас в взрослой Рите понятны чувства ее матери. Клара завидовала дочери, которой с неба упал не только хороший и богатый муж, но и достаток, о котором можно было только мечтать. Ей тогда и в голову не приходило, что Рита в силу своего возраста все равно не оценит все те блага, которые обрушились на нее сразу и получается на всю жизнь. Что же касается разговоров об обустройстве новой квартиры, то здесь Клара попросту измывалась над своей совершенно неопытной в этих вопросах и очень далекой от всего этого дочерью. Ожидая от Риты растерянности в результате которой непременно последовала бы одна ошибка за другой. Клара была сильно разочарована, когда узнала, что Арама нанял дорогого дизайнера, который и проследил за всеми ремонтными работами, и который сам лично занимался выбором и покупкой всего необходимого. Так что Рита въехала в новую квартиру, даже не выпачкав пальца в милу. Опять же такие выражения Клары. И вот тут-то, между семьей Арамой и семьей Панариных, произошел разрыв, можно даже сказать скандал, в результате которого они потом практически не встречались. Дело в том, что как только Рита покинула родительский дом и переехала с Оскаром в новую квартиру, ее мать Клара привыкшая вмешиваться в семейную жизнь своей дочери и считающая, что имеет полное право распоряжаться имуществом и деньгами Риты и Оскара, поскольку Арама за целых два года своего тайного сожительства с Ритой успел приучить ее к этому, ринулась и туда наводить свои порядки и, понятное дело, встретила жесткий отпор со стороны зятя. Являясь уже официально мужем Риты, Оскар с молчаливого согласия Риты, которая уже во время самого переезда была на грани нервного срыва из-за несносного характера своей матери, старавшейся из всего извлечь свою материальную выгоду. Еще бы! Ведь с уходом Арамы она лишилась весомой материальной поддержки благодаря которой все два года ни в чем себе не отказывала и даже успела приобрести две шубы и подержанный БМВ, не считая кое-какого золотишка и даже колечко со скромным бриллиантом, объявил своей теще, что у нее есть своя квартира, своя, наконец, жизнь, и что Рита теперь замужняя женщина, и не нуждается в материнской опеке. Послушай, Оскар, цеплялась Клара за последнюю возможность хотя бы что-то урвать, что-то ухватить напоследок. Но ведь у Риточки нет никакого образования. Ты не подумал об этом. А что, если ты заболеешь, к примеру, или умрешь? И что же будет? Она останется без специальности с ребенком на руках? С ребенком она, конечно, загнула, но какая-то правда, безусловно, в ее словах была. А потому вежливый и воспитанный Арама счел своим долгом объяснить взорвавшейся теще, что квартира полностью оформлена на Риту, так же, как и одна из трех машин. Кроме того, Рита же является собственницей двухэтажной дачи в Переделкино, Помимо этого, в банке у Риты лежит тоже довольно внушительная сумма. Открыт и валютный счет. Оскару даже пришлось специально приехать к Ларе с документами, чтобы успокоить ее и доказать, что вся эта недвижимость и деньги существуют в реальности, и что он ее не обманывает. Присутствующий при этом дурно пахнувшем разговоре Виктор все время молчал по всей вероятности испытывая страшный стыд за свою жадную и мелочную жену. Когда же и после того, как были предъявлены все документы, подтверждающие, что Рита обеспечена на много лет вперед, Клара не успокоилась и потребовала какого-то залога, который якобы должен будет остаться в семье понаренных в том случае если Арама решит вдруг бросить Риту. Оскар понял, что еще счастливо отделался, связавшись с этой семьей. Клара, что вы хотите конкретно? Денег? Можно и золото, снизошла она. Вы хотите, чтобы я откупился от вас? Нет, Оскар, вы прекрасно понимаете, чего я добиваюсь. Вы сожительствовали с моей дочерью целых два года, и я на это глаза закрывала, потому что знала, вы не обманите меня и женитесь на ней. Я и женился, и люблю вашу дочь. Да, но так же, как вы влюбились в нее, вы позже, когда Ридочка постареет, влюбитесь еще в кого-нибудь, и что тогда останется ей? Жалкая квартира, занюханная дача, ржавая железка с красивым названием «Мерседес» — валюта, которая будет проедена, и от нее останутся лишь воспоминания? Предлагайте, купите своей любимой жене золотые часики, бриллиантовое колье, несколько колец, словом, то, что не обесценится никогда». И это в трудную минуту можно будет без особых потерь превратить в средство существования. — Ну, у нее же и так все есть. Вы же знаете. Я за свадебное колье отдал двенадцать тысяч. — Тем проще. Отдайте мне все это в качестве залога, а Риточке купите все новое. И тогда я от вас отстану. Она прикусила губу, поняла, что сказала лишнее опошлила и свела грубой сделки счастья своей дочери. — Я не собираюсь вам ничего отдавать. Больше того, — рассверепел Оскар, вставая, — я могу сделать так, что вы никогда больше не увидитесь с Ритой, а, следовательно, не сможете получить с нее ни копейки. Клара побледнела, но я не сделаю этого, чтобы только не травмировать ее. «Мы поступим следующим образом». «Да, в чем-то вы правы. Жизнь – штука непредсказуемая. И Рита сама может бросить меня и уйти к более молодому мужчине. Ведь вы это хотели сказать?» Клара молчала, уставившись в пространство. «Я пойду вам навстречу. Соберу все Ритины драгоценности» и попрошу ее положить их на хранение в банк. Но это все, Клара, пусть она живет спокойно и ни о чем не переживает. А вас, чтобы я у себя дома не видел, вы слышите меня? Я и так достаточно натерпелся за два года. Ему хотелось, конечно, бросить ей в лицо многое, выговориться, произнести, наконец, ту цифру исчисляемую ни одной тысячей долларов, которые он, как-то подсчитав под настроение, потратил исключительно на саму Клару. Но сдержал себя, промолчал, и у него была на это причина. Дело в том, что Оскар потихоньку занимался продажей наркотиков, о чем никто не догадывался а потому разговор о деньгах мог рано или поздно свестись совершенно к другому, к источнику этих самых денег. Поэтому-то он и остановился. И пусть даже Клара думает, что свои деньги он зарабатывает исключительно гинекологией, все равно ему не стоило рисковать. Понимая, что для таких людей, как Клара, Материальная сторона жизни всегда намного важнее моральной. Оскар, как бы ставя точку на этой теме, достал бумажник и положил на стол несколько сотенных купюр. А это вам Атриты. Если она захочет, то сама вам позвонит. И ушел. В тот же день бригада мастеров поставила в их квартире две металлические двери. Сигнализацию а два других человека по рекомендации того же Лёни Ощепкова встроили в стену спальни сейф, куда Оскар вскоре переложил большую часть денег и ценностей, хранившихся у него прежде в тайниках в Брюсовом переулке. Рита целиком и полностью поддерживала все действия, направленные Оскаром на разрыв с ее матерью, и была счастлива от сознания того что это именно она является теперь хозяйкой столь большой и прекрасно обставленной квартиры, и что теперь ей решать, что готовить, покупать, как распоряжаться деньгами, и главное, как вообще жить дальше, тем более, что сам Оскар поощрял это ее стремление к самостоятельности». Хотя эта самая пресловутая самостоятельность уже очень скоро все равно обрела свои границы, а они совпали с границами их квартиры и лишь частично с Центральным округом Москвы, где Рита изучила все магазины и рынки. Развлечения, которым она предавалась, пока Оскар был на работе, сводились к просмотру видеофильмов, слушанию музыки и игре на компьютере. Ну и еще безобидный пасьянс и нейтральные разговоры с приятельницами по телефону. Что касалось остального – театры, кино, выставки, рестораны, вечеринки – то все было срежиссировано «Оскаром» вплоть до ритиной линии поведения и нарядов. И в целом получалось – что Рита должна была быть счастлива. Однако она ушла от Арамы, от человека, которому, как ей казалось раньше, она приросла и в сердце которого пустила корни.